Глава пятьдесят вторая «Ну вот, выпила!» Довольно хвалю малышку за то, что проглотила всю гадость, какие-то таблетки и не капризничала. Наоборот, за сиропом потянулась, вторую дозу получить. И теперь сидит у меня на коленях, смакуя во рту сладкий привкус. «Вкусно!» — подпрыгивает и дёргает ножками. «А и всё будет? Вы уже всё?» реагируя на удивлённый, нежный, необычайно заботливый голос и рефлекторно поднимая взгляд на мандаринку, только вышедшую из душа. После поликлиники и врача мы помчались домой. Дочка по пути ударила по бутылке с колой, которую пила Дарина и немного испачкала её. То ей пришлось по приезду сразу лететь в душ, а я остался за старшего. И теперь встречаюсь с нашим ребёнком мамочку из душа. Она стоит в одном белом махровом халатике в дверном проёме, наклонив голову к косику и мило улыбаясь. Сердце пропускает жёсткий и болезненный удар, а после него внутри рассыпается фейерверк из неведомых и разнообразных чувств, от восторга до удовлетворения. Малышка. Какая она у меня идеальная, женственная, красивая, добрая, хоть порой и не скажешь. А как заботливо смотрит на принцессу взрослым, осознанным взглядом. Вспомни её 3 года назад, в сбальмышную девчонку, желающую забеременеть. Её можно было назвать импульсивной глупышкой, торопышкой, неопытной девчонкой, то поющей ножкой и кричащей: "Хочу, но не сейчас". Когда взгляд полон любви к дочери, которую она так ждала. Да, выдаю сипла. «Ты так долго была в ванной, что мы успели поесть кашу, да?» Обращаюсь уже к принцессе. Она довольно улыбается, обнажив белые крохотные зубки. «Дя-а-а!» — кивает и неожиданно для нас всех заваливается на меня, обнимает крохотными ручками. Я таю, как глыба льда от лучей палящего солнца. «Дядя Доблый и Холосий!» Опять улыбка до ушей. Бороду больше в жизни не отпущу. Тогда давай измерим температуру и спать хорошо. Дарина отрывается от косяка двери, лёгкой походкой порхает до аптечки. Мы уже измерили. Рыжая удивляется, да так, будто вообще от меня ничего подобного не ожидала. А я что? Ну, детей у меня не было, но племянник же есть. Измерить температуру ребёнку я вполне способен, как и кашу сварить. И как Встаёт напротив нас, дотрагивается до лба принцессы. «Горячая немного». «Да, тридцать семь и три». На мои слова рожеволосое чудо с голубыми глазами смачно зевает, утыкаясь щекой в моё тело. И кто-то явно хочет спать. «У неё тихий час по расписанию». Тихонько смеётся Дарина. Протягивает ко мне руки. Хочет забрать Аришку. «Пойдём, уложу». Сильнее прижимаю дочь к себе. Встаю, не отдавая. «Аришка». Да и малая не отлипает от меня, прикрыв глазки и засыпая на ходу. Моя же Соня. Я сам. Три года этого не делал, вряд ли наверстаю, но буду стараться. Ну ладно. Под задумчивую фразу мандаринки поднимаю свою пушинку, несу в детскую. Укладываю в кроватку, накрывая одеялом. Еще минут десять стою над дочерью, наблюдая за ее вздымающейся крохотной грудной клеткой и пальцем во рту которую она посасывает. Смачно так, вызывает улыбку. Невольно дотрагиваюсь до деревянных бортиков, проверяю на прочность. Кроватку явно придётся скоро менять. Малышка ведь вырастет из неё. А если встанет и упадёт, а перегородка не выдержит. Надо будет предложить Дарине купить другую кровать побольше. Тут ещё и против некоторых нет. Не вывалится? Блин, паранойей Веду пальцем по пухлой щечке и не понимаю, что со мной. Под детях я никогда не думал, не знал, как буду с ними обращаться, что буду к ним чувствовать, а тут неясно. Я будто в пушистых облаках плыву, довольный до безобразия. Такая гамма чувств в душе нереальная, что мне кажется, я вот-вот проснусь и мой хороший сон закончится. Надеюсь, что нет. Возвращаюсь в гостиную к дарению. Ехать надо, а я не хочу. Но это бестия прогонит, сто процентов. Поэтому, чтобы избежать разборок, лучше уйду сам. Поговорим потом, когда она немного успокоится после моего отсутствия на протяжении трёх недель. Я... Обрываюсь, так и не договорив, при виде сопящей матери на кровати. Эээ... -э, у них это семейное. Врубаться ни с того, ни с сего. Только что бодрая скакала, а вдруг уснула. Но приятно. Задремала спокойно, доверившись мне, что с Аришей справлюсь. Ладно, так и быть, останусь ненадолго. Не оставлять же мне их вдвоём, вдруг дочка проснётся. Хватаю одеяло и накрываю свою мандаринку. Пусть отсыпается. Дарина Сладко потягиваюсь на уютной кровати. Дней десять назад забрала её у родителей, устав спать на жёстком диване. Пусть мы будем без него, но зато здесь можно лечь вдвоём. Ариша частенько вылезает из кроватки через проём в боковой стенке и приходит ко мне. Я не против, наоборот, частенько укладываю её рядом. Дочке вообще плевать, где спать. Потянувшись, чувствую тяжесть на талии, чья-то рука. Долго гадать не приходится. Я улыбаюсь, как ненормальная вновь вспоминая ерунду, в которую мы оба попали. Что-то придумали себе, друг друга не поняли и потратили три недели впустую, так спокойно и не поговорив. Но теперь я точно буду знать, что Кайдарову с намёками нельзя. Надо прямо. Переворачиваюсь на другой бок, одёргиваю одеяло. Он накрыл? Приятно. Блин, я же уснула. А как ты, Мариша? Думаю, всё окей. Но вырубило меня внезапно. Видимо, из-за сегодняшнего состояния. То мутило весь день, то потом тест этот. Пока в машине ехала, голова закружилась, а как приехала домой, меня в сон кинуло. Только решила полежать, на мгновенье уснула. Явно что-то не то съела. Или в этом или я всё же сомневаюсь. Завтра съезжу к врачу и всё узнаю. Я давно перестала доверять тестам. Но если он окажется правдивым, Ладони вольно тянутся к животу, но я даже не могу к нему протиснуться. Горячее тело Айдарова прижимает меня к себе. Утыкая своим носом в его, мы соприкасаемся лбами, и снова уголки губ стремительно летят вверх. Ты ведь не спишь?